Глава 20 Конец осени и начало зимы выдались пасмурными и серыми. Туманно, сыро и практически без снега. Это приводило меня в уныние. Я скучала по белой зиме. По моему личному календарю близился земной Новый год. В этом мире новогодием считается первый день весны. К сожалению, этот праздник я проведу вне этих стен. Меня ждал королевский приём, будь он не ладен А душа просила домашнего праздника. Мы все устали за эту осень. Период выдался суматошным для каждого из домочадцев. Будет хоть воспитанники, хоть наставники. Я даже пару раз забыла про ежемесячные праздники, где мы чествовали наших именинников. Выручала Лиена, помнившая про все дни рождения воспитанников. Зато удалось организовать обещанную экскурсию для шкадят, которые они заслужили еще в период осеннего кулинарного конкурса. Паула, Марьяна и биатрис при поддержке Дэвиса и Ульха Справились без моего вмешательства, выгуляв всю младшую группу в Приморский город, где была выставка всяких морских чудес. Заодно и сами развлеклись. Вернулись они не с пустыми руками. Теперь у нас в доме имелся небольшой аквариум, для которого несчастный Дэвис регулярно таскал морскую воду. До сих пор не понимаю, как детям удалось его уговорить. Стоит отметить, аквариум стал самой главной достопримечательностью дома. А чтобы эти походы не разорили кошелёк, наладили поставки фруктов и рыбы. Учёба шла полным ходом по всем фронтам. История с пари легла в основу ещё одного направления. Хоть дети и учились считать, они были абсолютно неспособны адекватно оценивать денежные средства. Как бы мы ни стремились к образованию, практическая страна оставалась за пределами их опыта. Дорого, дёшево, выгодно, убыточно. Качественно или нет, эти понятия для них пока терринкогнито. Максимум, что им доступно — «Цены на овощи, которые мы покупаем в деревне. Из наших только фырк» — Шустер ориентировался в этом вопросе. «На улице и не таком научишься». Пробел в знаниях подтверждался истории с вечно порванной формой змееловов. Несколько дней подряд мы со взрослыми пытались выработать примитивную систему ценностей для детей, чтобы дать им хоть какие-то ориентиры. Например, книжка стоит пять средних монет, На эти деньги можно купить три мешка картошки или переночевать в приличной гостинице. Гевин и Ульх объясняли парням прямо в мастерской, за какую шкатулку, каких размеров и какого качества можно выручить эти самые пять монет. То же самое проделывали и Швеи, и Васила. В общем, практиковались как могли, а главное все это было как бы мимоходом. Насколько будущие маги трудно делали первые шаги в новых для них условиях — Настолько я наслаждалась каждой проведённой в Академии минутой. Кафедра экспериментальной артефакторики, занимавшаяся изучением древесины грох, приняла меня с распростёртыми объятиями. Разумеется, я не ждала, что мне откроют все секреты и техники работы с уникальным материалом, но надеялась хотя бы на перечень свойств. Таблицу я получила и в свободное время переписывала информацию. Но кроме этого... Мне позволили наблюдать за мастерами и принимать опыт. Заведующий кафедры магистр Закери Стилус, очень заинтересовался моими взбивалками. У старичка было хобби переносить бытовые заклинания в артефакты. Так что можно считать, что мы нашли друг друга. Прозвище «Стилус» он получил за мастерство владения этим инструментом. Бутлярчик со стилусом из самой лучшей гномской стали висел у него на груди, как очки цепочке. Говорили, что Закери может им одним сделать большинство стандартных артефактов прямо на коленке. Когда я рассказала Закери про идею мойки, он счастливо засмеялся. «Наконец-то я дождался единомышленника, деточка, я рад, что ты к нам вернулась. Твое руническое письмо до сих пор показывает студиозусом в качестве примера идеального исполнения. Мы с твоим покойным учителем-магистром Найоветином часто тебя обсуждали, когда ты еще была студенткой». «Он считал тебя выдающейся труженицей, но утаил, что у тебя такое богатое воображение. над же, посуда мой артефакт. придумал же. Те, у кого магия есть, заклинанием пользуются, а у кого нет руками...» «Вот и хочу, чтобы те, у кого нет тоже магии. Это сколько часов для учёбы выделить можно? Стази с ларями же, все пользуются. И часто вы посуду моете, леди?» «Надо будет, тарелку не выроню», — отшутился в ответ. «У меня учеников полон дом». Они на рутинную работу свое время тратят, а мне жаль, вот и хочу помочь. Одно устройство и три человека свободны. Музыкальная шкатулка тоже произвела впечатление. Наставник закири или просто наставник поделился моему воображению и посоветовал делать фантомные камни не из теплового кварца, так как он истирается, а из недорогих поделочных, вроде горного хрусталя или хризопраза. Можно из любых камней, но лучшего звучания проще добиться от камня с однородной структурой. Помнится, самая первая найденная Беатрис шкатулка содержала камни то ли из оникса, то ли из яшмы. в Голове не отложилось. Наставник же и порекомендовал не делать заготовки самой, заказывать. По сравнению с ценой изделия, стоимость заготовок сущая ерунда, время дороже. Занятия на факультете воздуха были полезны и важны. Как оказалось, у меня масса амбиций, как у мага. Четвик и декан умело разводили меня на слабо, что ускоряло процесс обучения. Вместе со мной на факультет воздуха попал наш Гэри, чем я, признаться, была удивлена. Земля больше соответствовала его бытовым наклонностям. Парень страшно гордился тем, что он мой коллега. это же была довольна. Будет с кем в доме поболтать на тему магии воздуха. Наблюдая за тем, как Гэри учится брать под контроль свою магию, Я перенимала некоторые приёмы, особенно дыхательные, которые позволяли экономить резерв. Флинт просто не мог научить меня этому. Специфика стихии. Часто я попадала на дополнительные занятия со старшекурсниками-погодниками. Не самая престижная, но востребованная специализация. Для пятого-шестого уровня – постоянный кусок хлеба с маслом. С этими ребятами мне повезло подружиться. Среди них были дети из крестьянских семей, Вот кто понимал важность управления погодой, как никто другой. На кафедре земли наших ребят приняли очень хорошо. Юную Нею опекали все, особенно девушки, на которых неискушённая Нея смотрела, как на кумиров. Ещё бы. Третья курсница — это уже, считай, магички. Уверенные в себе, раскованные, целеустремлённые. Я тихо радовалась тому, что нашим одарённым повезло окунуться в эту атмосферу учебного азарта и веры в будущее. Ведь если маг, пусть третьего, четвертого, пятого уровней, не смог устроиться в жизни, то, как говорится, сам дурак? Благодаря одарённым соколятам образовался некий узкий круг молодёжи разных направлений магии. Я задумала с их помощью сделать настоящий Новый год в русских традициях. Ребятам победнее всё равно приходится куковать выходные в столице. до да дом далеко. Вот приглашу их к нам, и будет у нас снежная горка и ледовый городок. Маги-погодники нам в помощь. Первый, с кем я поделилась идеей Нового года, был Димка. Общий секрет настолько вдохновил подростка, что у него словно крылья за спиной выросли. Окружающие, откровенно говоря, не понимали его веселости или интригующих в типа «Рано потом всё узнаешь». А сам Димка Шон то дело вспоминал разные новогодние забавы, которые мы обсуждали по вечерам у меня в кабинете. Пока обдумывали игрушки, подросток вспомнил своё детское увлечение оригами. Технология воспроизводилась со скрипом. Всё, что я могла смастерить из бумаги, самолётика, кораблик. Димка пыхтел и фыркал, но результат был далёк от идеального. Флинн, завистливо наблюдавший за нашей увлечённой вознёй, не выдержал и сказал... «Димка, наконец, в твоей голове не обрывки заклинаний и не мнемонические стишки на правописание. Довольно бумагу портить? Садись ровно. Помогу вспомнить». В течение получаса с помощью Флинна Сын сложил аиста, жирафика и прыгающую лягушку. «Остальное завтра», — прервался сеанс Флинн. «Иначе спать плохо будешь». «Надо же», — удивился Димка. «Я с детства этим не занимался, а жирафик у меня никогда не получался». Я хмыкнула. Детство, по понятиям Димы, было в возрасте 7-8 лет. А сейчас парень считал себя уж очень взрослым, отчего в его голосе периодически проскальзывали снисходительные нотки. Надо ли говорить, что гостиная и детская превратились в мастерскую оригами? Тута и Габи выказали особую заинтересованность и сноровку. Они это и привели ко мне Амирчика в качестве буфера или моральной поддержки. Все знали, что с Амиром у меня сложились особые отношения. Точнее сказать, Амир со свойственной ему немного нахальной непосредственностью легко пересекал черту, за которой я переставала быть строгой управляющей и становилась просто женщиной, которая... не прочь повозиться с малышней. Впрочем, шебутная тут-то тоже не слишком тушевалась. Короче, эта троица парламентёров потребовала от меня работу. Малыши пожелали заработать баллы. «А на что вы их потратите?» спрашивала я, пытаясь сообразить, что можно поручить пятилеткам, не напрягая воспитателей дополнительной нагрузкой. «Как на что? Нам нужна цветная бумага. Много разной цветной бумаги. Шен обещал показать, как складывать драконное сердечко. Они же не могут быть одного цвета. «Фью-фью-фью», — поддержала подружку Габи, убедительно насвистывая, что «да, решительно не могут». Так мне удалось уплатить давнюю идею, придуманную ещё на острове. В упаковку с комплексным обедом теперь добавляли бумажную салфетку из рыхлой бумаги, которую Беатри скупила как брак. Бумага предназначалась для упаковки дорогих шёлковых нарядов в модном столичном ателье. Она была плотнее, чем наша привычная земная салфетка, но нежнее, чем обычная бумага. И досталось нам почти даром. Нарезали её на квадраты старшие, а мелкие складывали треугольники. Это был их собственный выбор и вклад в формирование нашего бренда. Одноразовые столовые приборы пока изобрести не удавалось. Я решила дождаться случая, который натолкнёт меня на решение».